Глава 20. Через пару часов я уже понимала, как Ричард Булмер добился всего в жизни. Он не просто помог мне рассказать всё от начала до конца. Он уточнял каждое слово, требовал указать конкретное время, выпрашивал детали, о которых я и подумать не могла. Например, какую форму имело пятно крови на перегородке, была ли кровь размазана по стеклу или скорее забрызгала его. он не дополнял историю своими домыслами, не задавал наводящих вопросов, не давил, если я сомневалась. Просто сидел и потягивая обжигающий чёрный кофе, без конца сыпал вопросами, глядя на меня блестящими голубыми глазами. Во сколько? Как долго? Насколько громко? Как она выглядела? Намеренный налёт акцента кокни исчез. Говорил он как истинный выпускник Итона. и совершенно по-деловому. Ричард был полностью сосредоточен на моём рассказе, слушал внимательно и беспристрастно. По виду Ричарда никто бы не подумал, что он услышал от меня рассказ о психопате-убийце на борту небольшого судна, способный нанести непоправимый удар по его бизнесу. Я ожидала увидеть тревогу, как у Нильсона, или нежелание сдавать своих, как у Стюардс. Однако лицо Булмера за которым я внимательно следила, не выражала никаких намёков на обвинение или прицание. Мы как будто разгадывали кроссворд, и я не могла не восхититься его стоицизмом. Общаться со скептически настроенным и обеспокоенным за своё место Нильсоном было неприятно, но он выражал хоть какие-то эмоции. В разговоре с Бульмером я не могла понять, что он ощущает. Он в ярости, в панике, Или всегда так хладнокровен и спокоен. Ричард заставил меня снова пересказать разговор с девушкой, и я подумала, что, возможно, именно эта невозмутимость помогла ему достичь нынешних высот, стать человеком, который имеет сотни подчинённых и ворочает миллионами. Наконец, когда мы прошлись по моему рассказу со всех сторон, и я уже больше ничего не могла вспомнить, Бул мер склонил голову и, вздвинув бровь, задумался. Затем взглянул на ролекс на загорелом запястье и произнёс: "Благодарю вас, мисс Блейклок. Думаю, на этом можно завершить. Да и работникам пора накрывать на стол. Я вижу, что произошедшее вас расстроило и напугало, и мне очень жаль. Если позволите, я обсужу ситуацию с Нильсоном и капитаном Ларссоном, дабы удостовериться, что делается всё возможное. А завтра утром Мы первым делом встретимся и определим дальнейшие действия. А пока я надеюсь, что несмотря на всё случившееся, вы сумеете расслабиться и насладиться ужином и вечером. И какими же будут дальнейшие действия? Как я понимаю, мы направляемся в Тронхейм, но нельзя ли сделать остановку где-нибудь поближе? Думаю, надо как можно скорее сообщить в полицию. Да, возможно, получится остановиться ещё до Тронхейма. ответил Бульмер, вставая из-за стола. Впрочем, мы будем там уже завтра утром. Если же мы совершим остановку где-нибудь посреди ночи, найти работающее отделение полиции будет не так уж просто. Так или иначе, мне нужно поговорить с капитаном, чтобы определиться с порядком действий. Если происшествие имело место в британских или международных водах, норвежская полиция бессильна. Вы же понимаете, здесь дело в юрисдикции. они в их желании или нежелании расследовать дело. А если так? Если мы и правда были в международных водах. Судно зарегистрировано на Каймановых островах. Надо узнать у капитана, как это может повлиять на ситуацию. Сердце ушло в пятки. Я читала о том, как проводят расследования на судах, зарегистрированных на Багамах или подобных островах. На борт присылают одного полицейского. Да и то, если есть заявление о пропавшем человеке, он быстро составляет отчёт, а потом забрасывает дело. А что же, когда единственное доказательство существования девушки вообще исчезло? И всё-таки после разговора с Булмером мне полегчало. В отличие от Нильсена, он хотя бы поверил мне. Отнёсся к моему рассказу серьёзно. Он протянул руку, чтобы попрощаться. И Пранзив меня взглядом голубых глаз впервые улыбнулся. Улыбка вышла кривоватой, но она ему шла. И я видела в ней некоторые сочувствия. Вы должны кое-что знать, выпалила я. Болмир удивлённо поднял брови и опустил руку. Что? Я я запнулась. Если он поговорит с Нильсоном, это всё равно станет известно. Лучше пусть узнает от меня. В ночь перед перед случившимся я пила. И ещё я принимаю антидепрессанты. Уже давно, лет с 25. У меня был срыв. А Нильсен, кажется, подумал: "Я снова запнулась и нервно сглотнула. Брови Бульмера поползли ещё выше. Хотите сказать, Нильсен усомнился в ваших словах из-за того, что вы лечитесь от депрессии?" от его приматы я вся съёжилась, но кивнула. Если вкратце, то да. Он сказал, что такие лекарства нельзя мешать с алкоголем, и, видимо, он решил Булмер молчал или лишь бесстрастно смотрел на меня. А я вдруг выпалила словно в защиту Нильсена. Дело в том, что недавно меня ограбили. Какой-то мужчина забрался в мою квартиру. Нильсон узнал об этом и решил Но ну, не то, чтобы я всё выдумала, а скорее преувеличила. Мне очень стыдно за работника, который так к вам отнёсся. Булмер взял мою руку и крепко сжал. Прошу вас, мисс Блэклок, не сомневайтесь в том, что я воспринял ваш рассказ совершенно серьёзно. Спасибо, поблагодарила его я. Разве выразишь одним словом Невероятное облегчение от того, что кто-то наконец мне поверил. И не просто кто-то, а сам Ричард Булмер, владелец Авроры. Возвращаясь в каюту, я на мгновение надавила на уставшие глаза, а потом достала из кармана телефон, чтобы посмотреть на часы. Почти 5. Как быстро пролетело время. Я механично открыла электронную почту и обновила страницу. Однако сети по-прежнему не было. Странно. Интернет не работает слишком долго. Зря я не сказала об этом Булмеру. Теперь уже поздно. Он ушёл, скользнув в один из тайных ходов, наверное, чтобы поговорить с капитаном или связаться с сушей. Вдруг Джуд прислал мне письмо или даже звонил? Хотя мы наверняка ещё далеко от земли и сигнала здесь нет. Или он до сих пор меня игнорирует. Я вдруг представила, как прижимаюсь щекой к его тёплой груди. Представила его руки на моей спине. И едва не пошатнулась от пронзившего моё тело желания. По крайней мере, завтра мы будем в Тронхейме. Там никто не запретит мне воспользоваться интернетом. Ло Раздался голос сзади. Я обернулась и увидела Бена. Он не крупный мужчина, но словно заполнил собой весь узкий коридор. Казалось, коридор становится всё уже и уже, а Бен всё больше и больше, прямо как в Алисе в Стране чудес. Бен, я попыталась придать голосу радости. Как беседа. Он пошёл вместе со мной по коридору к нашим каютам. Виделась с Булмером. Да, вроде бы неплохо. По-моему, он мне поверил. Я не сказала, какие мысли посетили меня после разговора с Ричардом. А думала я о том, что он явно не раскрыл все свои карты. Я вышла из ресторана уверенная и спокойная, но прокрутив в голове его слова, поняла, что толком он мне ничего не пообещал. Ни одна из его фраз не намекала на безоговорочную поддержку. В речи Булмера были сплошные, если это так, и если вы окажетесь правы. В общем, ничего конкретного. Отличные новости, сказал Бен. Так он разворачивает судно. Не знаю. Видимо, он решил, что сейчас нет смысла разворачиваться, а лучше поскорее добраться до Тронхейма. Мы будем там завтра утром. Мы дошли до каюты, я вытащила из кармана ключ-карту. Боже, надеюсь, сегодняшний ужин будет не из восьми блюд, как вчера. Хочу нормально поспать, чтобы завтра всё связанное изложить полиции в Тронхейме. Не передумала. Бену Пёрсе рукой в дверной косяк, не давая мне не уйти, не закрыть дверь. Хотя вряд ли он это сделал нарочно. Нет. Как только будем в порту, я иду в полицию. Разве твои действия не зависят от того, что скажет капитан по поводу статуса судна? Я в любом случае сообщу о случившемся властям. Даже если местная полиция не сможет провести расследование. Чем скорее мои слова запишут в каком-нибудь официальном документе, тем безопаснее я буду себя чувствовать. Логично, кивнул Бен. Но ну, чтобы не случилось завтра, в полиции ты сможешь начать рассказ с чистого листа. Придерживайся фактов, выражайся ясно и без эмоций, как в разговоре с Булмером. Он убрал руку и отошёл. Если понадобишь, знаешь, где меня найти, хорошо? Ага. Я устало улыбнулась ему и уже собиралась закрыть дверь, как вдруг Бен снова упёрся рукой в проём, не давить же его пальцы дверью. О, чуть не забыл, непринуждённым тоном добавил он. Слышала про Коула? Про то, что он поранил руку? Я забыла об этом происшествии, и теперь перед глазами предстала пугающая яркая картина. Медленно стекающая на палубу кровь, бледное лицо Хлои. Да, бедняга. Наверное, наложит швы. Дело не только в этом. Кол каким-то образом умудрился столкнуть в джакузи свой фотоаппарат. Он вне себя от злости. Не понимает, почему оставил камеру так близко к краю. Да ты что? Вот так. Говорил субъектом всё нормально, но карту памяти не восстановишь. Каюта словно качнулась. Перед глазами всё поплыло. А в мыслях у меня был только снимок девушки на маленьком дисплее фотоаппарата. Снимок, который теперь, скорее всего, уничтожен. Эй, не надо так расстраиваться, засмеялся Бен. Фотоаппарат наверняка застрахован. Снимки, конечно, жалко. Коул показывал нам за обедом. Ты там особенно хорошо вышла. Он замолчал и коснулся моего подбородка. Всё нормально? Да. Я резко отвела голову в сторону, а затем попыталась выдавить улыбку. Просто вряд ли я когда-либо снова отправлюсь в круиз. Не моё это. Море, качка, маленькие помещения. Хочу поскорее оказаться в тронхиеме. Сердце бешено стучало. Хорошо бы Бен скорее убрал руку с двери и ушёл. Надо собраться с мыслями и всё продумать. Можешь убрать? Я показала на его руку над дверным косяке. И Бен, усмехнувшись, выпрямился. Конечно. Извини, заболтался совсем. Тебе ведь ещё одеваться к ужину. Да. Ответила я. Мой голос прозвучал неестественно. Бен убрал руку, и я с виноватой улыбкой закрыла дверь. Когда он ушёл, я заперла дверь на засов и, прислонившись к ней спиной, сползла вниз. Подтянула колени к груди, положила на них подбородок и закрыла глаза. Я чётко вспомнила, как Клоя тянется за бокалом шампанского, а вода с её пальцев капает на фотоаппарат Коула. Ни Коул, никто либо другой не мог столкнуть его случайно. Фотоаппарат не лежал так близко к краю джакузи. Кто-то воспользовался суматохой из-за моего рассказа и разбитого бокала и столкнул камеру в воду. Это мог сделать любой пассажир или сотрудник, хоть сам Коул. Стены каюты давили, вызывая удушье. Я вышла на террасу. Судно по-прежнему окружал морской туман, но я сделала пару жадных глотков холодного воздуха, наполняя лёгкие свежестью, и справилась с оцепенением. Надо подумать. Все части головоломки были прямо передо мной, и я сумею сложить из них всю картину, если хорошенько постараться. Если бы только не головная боль. Я перегнулась через перила, вспоминая прошлую ночь. Как осторожно закрылась дверь террасы, как громко прозвучал всплеск, нарушая тишину, как по стеклу было размазано кровь. И вдруг я поняла, что целиком и полностью уверена в том, что я на самом деле всё это видела. Всё. И тушь, и кровь, и лицо женщины из десятой каюты. Самое главное, я не выдумала её. И ни за что не отступлю. Я ведь знаю, каково было оказаться на её месте, проснувшись, обнаружить в комнате чужака и почувствовать безысходность и уверенность в том, что сейчас случится что-то плохое. А ты бесильно. Сентябрьский воздух вдруг показался очень холодным, и я поняла, как далеко мы забрались. Почти до северного полярного круга. По телу прошла дрожь. Я достала телефон, снова проверила связь, машинально подняв его как можно выше, но сигнала по-прежнему не было. Завтра. Завтра мы будем в Тронхиме. Я в любом случае сойду с корабля и отправлюсь прямиком в ближайшее отделение полиции.